Глава 12. Еще через час с найденным диском начали работать специалисты технического отдела управления. Вскоре в главку подъехал Рюрик. Он был крайне взволнован. «Лев Иванович, вы были правы на все сто», – объявил он, едва появившись в кабинете. «Судя по всему, меня и в самом деле пытались убить. Вот DVD-диск с записью сброшенного мне письма». В общем, как вы и советовали, звук я отключил и установил ограничитель с контрольным отключением монитора. И что бы вы думали? Едва я открыл одно из писем, вместо текста увидел какую-то непонятную чертовщину. Мельтешение пятен, каких-то непонятных фигурок и рядов цифр. Я всего секунду наблюдал и вдруг почувствовал, что не могу оторваться от монитора, не могу даже сдвинуться. И тут щелк, все погасло, а у меня голова ну просто разламываться стала, тошнота накатила. Вот так письмецо. Никогда бы в жизни не подумал, что такое возможно. Адрес отправителя определили? Лев встал из-за стола. В том-то и дело, что нет. Рюрик растерянно развел руками. Я так понял, письмо содержало в себе самоуничтожающийся вирус, который, стерев адрес отправителя, и сам тоже бесследно исчез. Но это я вам скажу спец, из спецов спец. Эх, его бы таланты да в мирное русло. Хреново. Гуров прошелся по кабинету. Ну что ж, как это ни называй, но они фактически начали боевые действия. Добро. Мы принимаем их вызов. Сейчас наши ребята из техотдела корпят на DVD-диском, найденным матью Куперова. Можете подключиться. Полагаю, там есть немало интересного, если удастся подобрать ключ к шифру. Лев, не знаю, как ты, а я проголодался, как... Да-да-да, ты совершенно прав, как брянско-тамбовский волк объявил Стас, когда Рюдик скрылся за дверью. «Может, пойдем перекусим? Все равно, я так понимаю, происходящее в данный момент от нас не зависит». «А, пошли!» Куров махнул рукой, направляясь к двери, но в этот момент напомнил о себе телефон. Петр поди по нас соскучился. Недовольно пропорчал крючко. Он оказался прав, звонил Орлов, который жаждал лицезреть их в своем кабинете. Недовольно вздыхая, опера зашагали в сторону генеральской приемной. Петр, который только что получил пару громовых раскатов из министерства, сидел за столом и сам мрачнее грозовой тучи. Впрочем, проголодавшиеся опера выглядели ничуть не веселее. Когда Лев и Станислав переступили порог его кабинета, в повисшей над потолком, как бы сгустившейся тишине, как острые сабельные клинки, скрестились их взгляды. Эта безмолвная дуэль длилась всего несколько мгновений. Но их было достаточно, чтобы, пережив целый шквал предположений, настроений и чувств, Петр в конце концов недоуменно поинтересовался. «А что это вы такие кислые, как будто уксуса напились? Жрать хотим!» Сурово известил его Кричко. «Готовы даже уксуса напиться, чтобы червячок нас самих не загрыз!» «Так, а я тут при чем?» Окончательно растерялся Петр, разводя руками. «Есть хотите, поешьте! У вас что, денег нет?» У нас времени нет. И только потому, что стоит выкроить хоть какие-то минуты для обеда. А времени-то сколько? Стас демонстративно посмотрел на часы. О, уже третий час. Как тут же? Дзынь-дзынь-дзынь. А что прикажешь делать? Снова начиная закипать, Петр поднялся из-за стола. Если мне самому из министерства каждые полчаса дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, а доложить-то наверх нечего, потому что некоторые... Хронически проголодавшиеся полковники никак не могут поймать преступников. Ну ладно, хватит собачиться. Лев не спеша опустился в кресло. О чем ты там хотел спросить? Прежде всего, какие наметились подвижки в этом деле? Петр тоже сел на место. Ну и второе. Какой вы видите ситуацию на этот момент, с учетом того, что удалось накопать за последнее время? Значит, подвижки нужны? Да сколько угодно. Великодушно объявил Лев, изобразив широкий жест. Он рассказал о своей встрече с профессором Куликовым, о происшествии в клинике, о начавшейся расшифровке DVD-диска. Кое-что добавил Стас, сообщив о работе с базой данных для установления личности людей, изображенных на фотороботе. «Ну, так это же совсем другое дело!» Орлов заметно повеселел. «Да, жаль, что не удалось взять этих мерзавцев. Но ничего, будем надеяться, что расшифровка диска поможет выйти на их след». Что касается ситуации в целом, то, по-моему, она постепенно начинает складываться в нашу пользу. Лев машинально взял со стола пачку сигарет и неспешно закурил. Мы узнали о своем противнике уже достаточно много. Во-первых, мы имеем представление, кто это такие. Во-вторых, знаем лицо подручных главаря. В-третьих, можем прогнозировать их действия. Теперь мы уже точно знаем, что поджигатели участники виртуальной игры. На мой взгляд... Она придумана неким параноидальным талантом, с одной стороны, для своего, так сказать, самовыражения, а с другой, я в этом уверен, в ней есть и материальный интерес. То есть, заинтересовался Петр, тоже закуривая и как-то механически протягивая пачку Станиславу. Думаю, организатор игры – человек вряд ли бескорыстный. К тому же в его руках чрезвычайно мощные рычаги психологического воздействия. Поэтому, скорее всего… Участие в игре оплачивается игроками из своего кармана. Это обычная практика совмещения приятного с полезным. Не исключаю, что наиболее успешные участники игры имеют, так сказать, бонусы в виде освобождения от взносов или даже получения премиальных. Ну а проигравшие, как сказали римлянам галлы, горе побежденным. Этим надо и платить в особо крупных размерах или выполнять какие-то условия победителя. В нашем случае. Поджигать объекты социалки. А может быть и то, и другое. Возможен еще один вариант штрафных санкций для проигравшего. Станислав, требуя внимания, выразительно поднял указательный палец. Он должен найти еще одного участника. Вспомните, Илья пытался завербовать Клима, но неудачно. После этого с ним произошло то самое ЧП, когда он бросился под машину. Знаете, что мне напоминает эта игра? Все ту же финансовую пирамиду только более изощренную и нацеленную на убийство. «Да, это резонно», — согласился Петр. «И тот игрок из Демьяновска с собой покончил. И вот этот пытался. То есть нашел еще одного такого же простофилю, играй дальше. Не нашел? Получи электронное письмо и лезь в петлю. Между прочим, мы ведь тоже некоторое время были пусть и наблюдателями, но именно этой игры. Это что же получается?» Выходит, и мы, наподобие их, запрограммированы на суицид, и нас тоже могут устранить таким же вот способом. Не думаю. Гуров не согласно качнул головой. Прежде всего, мы смотрели-то всего ничего. А в индивидуальном варианте игра длится до трех часов. Так что можно спать спокойно. А вот кое-каким ребятам, может, и не поздоровиться. Кого ты имеешь в виду? Пускай кольца дыма прищурился Орлов. Рюрика и Клима. И тот, и другой видели игру от начала до конца. Пусть они на нее и не подсели, но нет никакой гарантии, что в их подсознание не внедрилась программа самоликвидации. Кстати, за Климом охота уже велась. Благо, пожарники не знают его электронного адреса. А если уже знают? Мрачновато поинтересовался Стас. Тогда дело дрянь. Лев достал сотовый. Надо позвонить ему домой, выяснить, что там и как. Он набрал номер Клима. Пошли гудки, но на том конце к телефону подходить никто не спешил. Наконец раздался щелчок и послышался женский голос. Чувствовалось, что женщина чем-то сильно взволнована. Лев представился и вкратце объяснил причину, побудившую его позвонить. «Боже мой, теперь я понимаю, в чем дело!» – горестно воскликнула женщина. «Клим еще с вечера начал вести себя как-то очень странно!» Он был очень напряжен, вздрагивал от каждого стука и даже не ложился спать. А сегодня утром заперся в ванной и не хочет оттуда выходить. Что же теперь делать? Я за него очень боюсь. Прежде всего нужно успокоиться вам самой. Постарайтесь установить с ним хоть какой-то контакт. Разговаривайте через дверь, как будто ничего не произошло. Спокойно, доброжелательно, мягко. А я сейчас созвонюсь со специалистами, они скоро к вам приедут и обязательно помогут. Лев набрал номер профессора Куликова и обрисовал сложившуюся ситуацию. Тот пообещал немедленно выехать и попросил как можно скорее передать ему диск с записью, сделанной Рюриком. Нужно было срочно проанализировать систему кодовых сигналов, вызывающую губительные изменения в организме человека, чтобы найти к ним, как он выразился, достойное противоядие. «Эти мерзавцы даром время не теряют», – задумчиво констатировал Петр. «Вот интересно». А почему они послали этому пареньку электронное письмо со взрывателем, а не убивающую программу, как Рюрик? Трудно сказать, — Лев пожал плечами. Возможно, они стараются этой программой не разбрасываться и используют только в самых крайних случаях. Скажем, они не были уверены, что Рюрик до конца просмотрел игру и не в полной мере оказался заминированным. Поэтому ее и пустили в ход. А с климом все более-менее определенно. Игру он проработал от начала до конца. Об этом они могли знать, например, по особым известным им контролькам на диске, и поэтому, не рискуя лишней глазкой, задействовали взрыватель. И он, как видите, сработал. Ну ладно, парни, идите обедайте, а то на Стаса уже больно глядеть, весь извелся. Миролюбиво заключил эту подзатянувшуюся беседу радикально подобревший Петр. Через час, выйдя из кафе, расслабившийся Стас неспешно закурил, на солнце, клонящееся к закату, провозгласил. И жить хороша, и жить хорошо. Особенно, если хорошенько подкрепиться. Полностью солидарен с тобой и с Майковским, и с Винни-Пухом. В То тон ему ответил Гуров. Ну что, опять по коням? Да уж, поскакали. С явной неохотой согласился Кричко. Эх, хорошо бы. Приходим, а у ребят полный ажур. Диск расшифрован, мы имеем исчерпывающую информацию об этих долбанных пожарниках. «Ой, нет! Чую, буксуют они безнадежно. Тягостно вздохнул Лев. «Лёва, ты когда-то обозвал меня занудой с толстым носом!» Стас язвительно ухмыльнулся. «Теперь, вижу, ты сам начал нудить!» «Давай поспорим на фугас пива, что они по меньшей мере близки к разгадке!» «Давай!» – спокойно согласился Гуров. «Если у тебя завелись лишние деньги, можем и поспорить!» Разбив руки, Стас хитро подмигнул. «Надеюсь, тебе не надо напоминать, какое пиво я предпочитаю». «Лучше будет, если о моих предпочтениях помнить будешь ты». Все так же невозмутимо парировал Лев. Водя в кабинет, Стас тотчас связался с техническим отделом. Услышанная, повергло его в полное уныние. Продвинуться в расшифровке диска компьютерным умельцам не удалось ни на йоту. Небрежно бросив трубку, крючком молча направился к двери. «Ты куда?» – удивленно окликнул его Гуров. «Запиво!» – с оттенком безнадежной удали уведомил Станислав, покосившись в его сторону. «Стоять кругом на место с шагом марш!» – скомандовал Лев, глядя ему вслед. «Не понял?» – Стас недоуменно возрился в его сторону. «Я же проспорил!» «Ну вот, выполняю условия пари!» «Чем тебя это не устраивает?» В данный момент я пиво пить не буду, ни не до него. А если ты его купишь сейчас, к тому времени, когда будет до пива, оно пропадет, превратится в бурду. Так что остынь. Предлагаю компромиссный вариант. Пьем фугас на двоих, но по завершении этого дела. Возражений нет? Вобла твоя! Мигом нашелся Кричко. Убедил! Рассмеялся Гуров. Ты мне вот что скажи. На чем споткнулись наши спецы? Говорят, полный тупик. Станислав пожал плечами. Тот алгоритм, что помог Рюрику расколоть шифры игры, здесь вообще не работает. Этот шифр лишен какой бы то ни было логики. Они хотят обратиться к профессионалам из спецотдела нашего министерства и ФСБ. А что, есть какие-то соображения? Есть. Сейчас надо кое с кем созвониться. Сейчас, сейчас. Лев набрал номер Анастасии Сергеевны и поинтересовался, в какой именно книге она нашла DVD-диск. Это три мушкетера. Я ее знаю уже почти наизусть, а все равно тянет почитать, откликнулась там. А вы не запомнили, между какими страницами он был заложен? Надо посмотреть, растерялась собеседница Гурова. Сходу так и не припомню. Давайте я съезжу домой, книгу полистаю, поищу, а потом вам перезвоню. Вы согласны? Ты считаешь, что пацан я бы куда спрятал диск, и книга ключки его расшифровки? явил смекал Кустас когда Лев закончил разговор с Купёровой. «Уверен в той же степени, что и утопающий, хватающийся за соломинку», отмахнулся Гуров. «Я не думаю, что и профессиональные дешифровальщики без ключа смогут быстро разобраться с диском. А тут уже и вечер на носу. По идее-то сейчас уже надо бы начинать поиск исчезнувшего сайта. Мы ведь не знаем, когда он появится. Есть только предположение. «В общем, у нас пока что все строится сплошно на песке. Надеюсь, мы не ошиблись». Потянулись минуты ожидания. Стас, чтобы скоротать время, достал очередной дежурный сканворд. Прошло около получаса. Подкрепленный подсказками Гурова, Стас за это время исчерпал весь запас своих сканвордов. Раздался звонок телефона. Лев торопливо схватил трубку, но это звонил Петр. Он сообщил, что прибыл специалист-криптограф, АС, как его аттестовали в министерстве. Поделившись с Орловым своими догадками относительно возможного ключа к шифру, Гуров разочарованно положил трубку. Но тут телефон ожил снова. Это была куперла. — Лев Иванович, я нашла это место в книге. Голос женщины звучал гораздо бодрее и даже с какими-то нотками радости, нежели незадолго до этого. Но вы знаете, я этого сразу не заметила. Там же лежала спичечная этикетка, на которой написано название какого-то интернет-сайта. И рядом непонятный ряд цифр. «Я немедленно еду к вам!» Едва не прокричал Лев, кидая трубку, и спешно выходя из-за стола. «То, что надо!» С надеждой во взоре неуверенно спросил Кричко. «Скорее всего, да!» Выбегая из кабинета, на ходу бросил Гуров. Он помчался по московским улицам, рискуя соприкоснуться с кем-то из соседей по дороге, тоже куда-то очень спешащих. На этот раз ему как будто везло. На всем пути к Логину пробок не оказалось ни одной. Взбежав на третий этаж и торопливо забрав на всякий случай еще и Том Дюма, он немедленно отправился назад. Несмотря на максимально быструю езду по скользким октябрьским дорогам, в управление он вернулся через час с лишним, когда небо уже потемнело и на Москву опустились осенние сумерки. Специалист по криптографии, пожилой усатый майор, взяв из трех мушкетеров спичечную этикетку, немедленно сел к компьютеру и быстро нашел в интернете требуемый сайт. Набрав код, указанный на этикетке, он его открыл. На мониторе появились три столбика, то ли стихов, то ли какого-то ритуального текста. Столбик в центре был написан какими-то замысловатыми, ни на что не похожими закорючками. Слева по-английски, справа по-русски. Из русского текста я вставала, что это то ли молитва, то ли заклинание, адресованное некоему богу-разрушителю. «Будем надеяться, это именно то, что мы ищем», – озабоченно пробормотал майор. Попробуем поработать сначала с русским текстом, потом с английским. А может быть, лучше сразу с английским?» – неожиданно предложил Гуров, глядя на экран монитора. «Можно», – согласился майор. «Но почему вы считаете, что сначала нужно с английским?» «Предполагаю, что на диске электронные адреса игроков, а они, как известно, пишутся латинскими буквами», – пояснил Лев. «Дельная мысль», – согласился майор. «Ну что ж, попытаюсь в качестве ключа использовать текст на английском». Только просьба. Соблюдать полную тишину. Пошли к себе. Стас столкнул Гурова в плечо. В шахматишке перекинемся. В кармане льва неожиданно ожил сотовый. Блин. Лев достал телефон. Марии-то я позвонить не удосужился. Не предупредил, что задержусь. Ну, теперь громы и молнии все мои. Он не ошибся. Звонила действительно Мария. И хотя она старалась говорить очень сдержанно, Нотки обиды проскальзывали то и дело. Лева, мы ведь договаривались, и уже не раз...» Слушал он ее укоризненный голос, «что если задерживаешься на работе, обязательно меня предупреждаешь. В чем дело?» «Счастье моё!» смущенно вздыхая, Лев пытался найти наиболее убедительное объяснение происшедшему и никак не мог их найти. Ну, закрутился с делами, завертелся. «Кстати, сейчас ведь еще и не так поздно!» К тому же я как раз только что собирался тебе позвонить. Стас свидетель, если хочешь, он подтвердит. Ага, ага, подтверждаю. Могу поклясться на Конституции Тринидада или даже Гондураса. Шутовски ухмыляясь, юрнечил кричко, шагая вслед за Гуровым. Он был уверен, что Мария его не услышит, но ошибся. Понятно, многозначительно констатировала она. Ты передай Стасу, что своим гондурасом пусть клянется перед очередной дурочкой, которую собирается охмурить. Привет вам от меня обоим. Очень большой и горячий. В трубке раздались короткие гудки. Ну, Стас, попал ты под раздачу. Лев сочувственно покачал головой, глядя на сконфуженного приятеля. Теперь она тебе этот гондурас еще не раз припомнит. Кстати, ты заметил, как хорошо рифмуются Стас и гондурас? Прямо хоть поэму пиши». В ходе шахматной дуэли из трех партий по двух безоговорочную победу одержал Гуров. Одну Станиславу с трудом удалось свести к ничьей. Когда в кабинете оперов вторично прозвучала убийственная мат, победными фанфарами зазвонил телефон Гурова. На связи был Петр. «Ну что ж, ребята, всех нас можно поздравить с успехом. Майор расколол такие шифр. И ты, Лева был абсолютно прав. Считал с диска информацию. В общем, как ты и предполагал, на диске были записаны электронные адреса и какой-то банковский счет. Ко мне подойдите, определимся, как нам действовать дальше. Как же он не вовремя!» Досадливо вздохнул Кричко. «Я сейчас придумал такую крутую комбинацию, что мог бы выпить тебе мат всего на десятом ходу. Ладно уж, пойдем, работа это святое». В кабинете Орлова сидели трое сотрудников технического отдела и Рюрик. Майора уже не было. На недоуменный вопрос Стаса Петр пояснил, что тот отбыл домой. «Понятно», — отметил Стас. «Майор сделал свое дело, майор может отдыхать». «Хватит брюзжать», — отмахнулся Петр. «Так вот, на диске оказалось всего лишь пять адресов. Ребята их домашние адреса уже пробили. Все игроки из Москвы и Московской области. Но ведь мы-то знаем, что пожарников хватает и в других регионах, вплоть до Дальнего Востока». Какие будут соображения на этот счет? «Самое простое – пожарники разбиты на ячейки по нескольку человек», – пожал плечами Гуров. «Есть в них рядовые игроки, есть, так сказать, бригадиры. Рядовые могут не знать вообще никого, кроме бригадира, а тот знает кого-то рангом повыше. Ну а сколько ступеней в их иерархии, остается только гадать». «Да, похоже на то», – согласился Орлов. «Раз уж у них пирамидная структура, то почему бы нет?» «Что можем предпринять в данном случае?» «Взять их и дело с концом», — хмуро предложил Станислав. «Попрессовать как следует, расколются». «А на основании чего ты их возьмешь?» Лев развел руками. «Мало ли у кого может оказаться тот или иной адрес?» «Нет, тут придется действовать тоньше, хотя и не без нарушения закона». «Как это?» — Насторожился Петр. Если предположение Рюрика верно и сегодня у них состоится игра, их можно будет взять по факту участия в ней. Повод, конечно, спорный, но это уже хоть какая-то зацепка. Гуров некоторое время помолчал, как бы собираясь с мыслями. Но для того, чтобы их уличить, нужно застать их за игрой. А для этого необходимо незаметно проникнуть в их жилище. Доходит, сейчас уже поздний вечер, где нам взять судебное решение на этот счет? Вот и придется выбирать между нарушением положения закона о неприкосновенности жилища и необходимостью спасения жизни тех, кто всего через неделю может погибнуть в огне пожара. В кабинете повисла гнетущая тишина. Петр сидел, понурив голову, о чем-то размышляя. Скандал может получиться колоссальный, наконец проронил он. Особенно, если хоть как-то будут затронуты члены семьи игроков. Этот пункт, я думаю, во многом отпадает категорично заметил Гуров. «Игроки, как я уже понял, тоже ведь подбирались не методом случайного тыка, а по определенным критериям. Возьмем уже известных нам Борзунина из Демьяновска и Куперова. Что между ними общего? Во-первых, они высококлассные компьютерщики и люди при деньгах. Во-вторых, оба обижены судьбой насчет характера. И поэтому оба, как я понимаю, по своей натуре в значительной мере мизантропы. И если у Куперова есть хотя бы мать, то у Борзунина, по сути, вообще никого. Родня от него отвернулась. И таких игроков, одиночек, я уверен, подавляющее большинство. Так что в этом отношении риск минимален. Другими словами, заключил Петр, есть предложение провернуть эту операцию под мою личную ответственность. И в случае с чего у тебя есть предложение получше, едко прищурился Станислав. Когда, по-вашему, может вынурнуть этот сайт? Вместо ответа спросил Орлов. В сказках нечисть когда выходит на оперативный простор? Правильно, в полночь. Лев посмотрел на часы. Вот сейчас надо бы по адресам уже известных нам игроков отправлять опергруппы, чтобы они заблаговременно изучили обстановку, подобрали ключи и отмычки. Как только появится сайт, сразу же по сигналу отсюда начинали операцию. Опергруппы. Петр раздраженно покачал головой. О них днем надо было думать. У меня людей-то сейчас шиш да маленько. Ну, дежурную опергруппу дам, но ведь и адресов пять. А она со Стасом забыл? Горов, как перед схваткой размял кисти рук. Мы пока еще в инвалиды не записывались. Я могу и один съездить. Я тоже беру на себя один из адресов. Безмятежно ухмыльнулся Стас. Вот и раскидываю еще на три адреса тех шестерых. Ладно, деваться некуда. Сейчас я ребят вызову, вы их хорошенько проинструктируйте. И вперед. Петр встал из-за стола. Ну, а вы, уважаемые специалисты, на свои рабочие места. Впрочем, вас, Рюрик, наверное, нужно отвезти домой. Нет-нет, компьютерщик протестующе замахал рукой. Ни в коем случае. Уж коль мне объявили войну, я их вызов принял. Буду здесь до конца. Лев подъехал на служебной Волге к одному из домов свечек на улице Котлованной и некоторое время прикидывал. Тот ли это дом, который ему был нужен? Водитель машины Анатолий, щипая усище, тоже никак не мог разобрать номер, написанный от руки на стене дома. Лев Иванович, ну если сомневаетесь, давайте прорулим по всей улице, уточним номера. Пожимая плечами, предложил он. Времени уже маловато. Гуров открыл дверцу машины. Ладно, я пошел. Кейс свой оставляю здесь, только фонарик и отмычки возьму. Он подошел к углу дома и только тогда смог убедиться, что это действительно дом номер 18. Найдя третий подъезд, он увидел у входной двери две темные фигуры, которые о чем-то в полголоса переговариваясь, возились с кодовым замком. Скорее всего, это были бродяги, которые надеялись пробраться в подъезд, чтобы там переночевать. К удивлению льва, вскоре запищал зуммер, и дверь открылась. Следом за бродягами внутрь проскользнул и он основательно тех переполошив. Но, сделав вид, что их не замечает, побежал по лестнице вверх, всматриваясь в номера квартир. Поднявшись на шестой этаж, Лев увидел на одной из дверей номер 55. На часах было уже около половины одиннадцатого. Теперь нужно было ждать, ждать и ждать. Снизу послышались осторожные шаги. Это были все те же бродяги. Увидев его, они остановились. Их появление в расчете Гурова не входило. Он указал им пальцем вверх. «Быстро туда!» — скомандовал Лев. И чтобы на лестнице не вздумали отливать. «А мы в мусоропровод, командир!» — благодарно прошептал один из бродяг. «Все, обу, нормалек!» Они на цыпочках побежали вверх, а Гуров достал из кармана связку отмычек, прикидывая степень сложности обоих, имевшихся в двери замков. Минуты тянулись невыносимо медленно. Наконец в кармане куртки заурчал вибратор сотового. Лева, есть контакт!» Голос Петра переполнял ликование. Он вынырнул таки. Появился этот чертов сайт. Кстати, мои три шестерки ребятам здорово пригодились. Открылся как миленький, без осложнений. Надеюсь, нашего вторжения они не засекли. «Отлично!» Полголоса ответил Лев. «Начинаю работать!» Он увел в скважину верхнего замка, две особым образом изогнутые столистые проволочки, и некоторое время, поманипулировав ими, заставил замок податься вставленной следом плоской отмычке. Через несколько минут настал черед и нижнего замка. Гуров осторожно нажал на ручку, и тяжелая стальная дверь с тихим щелчком открылась. Он вошел в темную прихожую, ощущая некоторое внутреннее напряжение. Все же нелегко было входить в роль домушника, до этого всю свою жизнь борясь с нарушениями закона. Включив фонарик с синим светофильтром, лев его узким призрачным лучом осветил прихожую. Тут были встроены стены шкафы для одежды и обуви. Пол застилала, судя по узору, туркменская ковровая дорожка. Открыв дверь в зал, Гуров внимательно огляделся. В темноте было трудно что-то разглядеть, но никакого движения в комнате не наблюдалось. Больше всего не хотелось, чтобы в доме оказалась сторожевая собака. Это означало бы срыв операции но здесь, похоже, не водилось даже кошки. Справа от входа в зал он увидел еще одну дверь, ведущую в следующую комнату. Дверь была застеклена рифленым стеклом, и на нем мелькали световые блики. Значит, там кто-то был и, вполне вероятно, сидел за компьютером. Лев на цыпочках подошел к двери и прислушался. Из-за нее доносились какие-то возгласы и шумовое сопровождение, характерное для компьютерной игры. Рука Гурова осторожно нажала на ручку двери, и та, с еле слышимым скрипом, показавшимся ему оглушительным скрежетом, подалась внутрь. Лев увидел сидящего спиной к двери толстячка, который, лихорадочно бегая пальцами по клавиатуре, то издавал какие-то торжествующие междометия, то сладострастно постановал, ерзая на кресле. На мониторе компьютера Гуров увидел картинку с уже знакомым сюжетом. Горели виртуальные постройки. К небу возносились силуэты человечков с крылышками за спиной. Тут же на подъездах застревали в невесть откуда взявшихся болотах пожарные машины, а бензовозы напротив таранили горящие здания, взрываясь с громким хлопком. Игра настолько увлекла хозяина квартиры, что он не замечал ничего сущего. Он был весь там, где все горело и полыхало, где десятками сгорали люди, а он, всемогущий как бог, обрушивал на них кару за карой. Лев достал из кармана сотовый и сделал им несколько снимков, отключив лампу-вспышку. Теперь, чтобы и кто не говорил, это уже была улика. Выйдя в залу и прикрыв дверь, Гуров набрал на сотовом номер Петра. «Я на месте, игрок в сети», — негромко сообщил он. «У меня появилось такое соображение. Давай никого задерживать не будем. Пусть ребята разыграют из себя обычных грабителей. Почему?» Вдруг у этих пожарников есть какая-то форма контроля за участниками игры. К тому же мы можем задержать их лишь на очень короткое время. Ничего серьезного при всем желании им никак не инкриминируешь. Успеем ли выявить и задержать за это время главаря? А если нет и их выпустим, он тут же все будет знать. Поэтому под видом грабежа пусть заберут компакт-диски, ну и все такое прочее. Вдруг найдется то, что может дать информацию о его личности. Да... С тобой не только погон лишишься, но и на нары попадешь. Тягостно вздохнул Орлов. Ну уж ладно, куда теперь денешься? Затеяли эту авантюру. Надо расхлебывать ее до конца. Сейчас свяжусь с остальными. Игра длилась около 15 минут, хотя Гуров ожидал, что она продлится все три часа. Испепелив последних измевшихся у него объектов, толстячок выжидающе возрился на экран монитора. Через несколько мгновений, одновременно с торжественными аккордами, издаваемыми колонками, на нем появился текст «Поздравляем, вы победитель сегодняшней игры. Ваш результат – 15 объектов и 5387 жертв». Хозяина квартиры в этот момент как-то странно передернула. И он заизвивался в кресле, словно мучимый сладкой истомой, вздыхая, охая и постановая. Льва тоже передернула но от внезапно накатившего отвращения. Звращенцы, ублюдочные!» «Все у вас не как у нормальных людей», подумал он, намереваясь обнаружить свое присутствие. Но в этот момент из колонок раздался механически звучащий женский голос. «Ваш приз – одна долларов США. Она зачисляется на ваш игровой счет. В четыре последующих игры вы освобождаетесь от внесения залога. Теперь как победители...» вы можете отдать распоряжение проигравшему, который будет обязан его выполнить. Вот схема местности, где он проживает. На ваше усмотрение он может фламинировать следующие объекты. Номер 1. Детский дом. Живых субъектов 150 единиц. Номер 2. Районная больница. 700 субъектов. Номер 3. Интернат престарелых. 250 субъектов. Подтвердите свой выбор нажатием клавиши. Гуров, не отрываясь, смотрел на экран монитора. На нем была схематическая карта какой-то местности, но без каких-либо обозначений или названий. Лишь у трех кружочков оранжевыми язычками пламени светились цифры – 1, 2 и 3. Лев изо всех сил напрягал свою цепкую память, заставляя ее впитать в себя каждый изгиб синих жилок рек, черных жилок дорог, мозаику пятнышек озер и кружочков городов. А толстячок, некоторое время поколебавшись, кнул пальцем в одну из кнопок клавиатуры. На экране осталась гореть цифра 2. «Поздравляем вас! Вы сделали очень удачный выбор!» – бесстрастно известил механический женский голос. Видеоматериал о фламинировании объекта вам будет предоставлен в установленный срок. «Хвала великому разрушителю, богу огненной луны!» Изображение на мониторе тут же исчезло, сменившись обычным окном с ярлыками папок. Тяжело сопя как после напряженной работы хозяин квартиры повернулся назад и испуганно вскликнул. — "Овы, вы! Что вы здесь делаете? Я сейчас позову соседей, милицию! — с визгливыми нотками зачистил толстячок. — Ты жить хочешь? — придав голосу угрожающую хрипотцу с типично блатной интонации, угрюмо спросил Гуров. Да, конечно, да! — закивал тот. — Тогда не дергайся и не вери, — Кто-нибудь в квартире еще есть? «Нет, — Нет-нет, я живу один, — с трудом ворочая непослушным языком, сообщил хозяин квартиры. — Бабки по брякушке сюда гони и без фокусов, замочу не пикнешь, — пригрозил лев, мысленно сам поражаясь тому, как легко вошел в роль грабителя. Пройдя следом за толстячком в залу, где тот включил большую хрустальную люстру, он равнодушно сунул в карман пачку долларов и пригоршню золотых кружочков, вынутых хозяином квартиры из тайничка в серванте. «Это все?» – пренебрежительно поинтересовался Лев. «Да, но я вам дал пять тысяч долларов и золота для изготовления зубных протезов. Дома больше ничего нет, клянусь!» «А ты что, зубы, что ли, вставляешь?» Гуров изобразил суперменскую ухмылку. «Да, у меня небольшой частный кабинет. Моя крыша – здешний авторитет Арнольд. Завтра мне нужно будет отдать ему э, причитающиеся. Теперь вот не знаю, смогу ли набрать нужную сумму». А вы не могли бы черкнуть ему записку о том, что эти деньги взяли вы?» Гурова едва не разобрал смех, но тут ему в голову ударила шальная мысль. «А почему бы попутно не взять за жабры и этого Арнольда?» Он молча подошел к столу и, взяв авторучку и лист бумаги, размашисто, нарочито коряво написал. «Арнольд, бабло я взял, суши весла. Если недоволен, забивай стрелку. Жду. Жора Тамбовский». Ниже он написал свой служебный телефон и протянул бумагу трепещущему дантисту. «На, отдай ему. Ежели меня дома не будет, пусть вякнет на автоответчик. Так говоришь, это все, что есть дома? Но мне этого мало. Раз больше ничего нет, заберу-ка я твой комп». «Ради бога, лучше возьмите что-то другое», – взмолился хозяин квартиры. «Ну, компьютер, пожалуйста, оставьте. Он – вся моя жизнь». «Да?» – лев изобразил пренебрежительную ухмылку. «Я видел, ты от него прямо как от бабы тащился. Это что ты там за хрень-то смотрел? Вроде не порнуха, а кряхтел, будто поймал отпадный кайф». Смущаясь и южась, Дантист поведал грабителю историю своего знакомства с братством бога огненной луны. Полгода назад в магазине электроники, где он выбирал комплектующий для своего компьютера, к нему подошел молодой человек. Завязался разговор. Говорили на самые разные темы, но больше всего о компьютерах. Новый знакомый, его звали Илья, юзером был отменным. Он дал дантисту много полезных советов, а когда узнал, что тот совершенно одинок, пообещал как-нибудь заглянуть в гости. Заехал он через пару дней и привез с собой DVD-диск с необычной видеоигрой. Вначале дантиста она шокировала, но постепенно увлекла, И он к концу уже не мог от нее оторваться. «Вы знаете, — конфузливо признался дантист, — у меня с детства проблемы в общении с женщинами. Но я же живой человек. Ну, по-разному пытался их решать. И вот только в ходе этой игры я вдруг почувствовал то, что до этого не мог себе даже представить. Это было что-то потрясающее. Ощущение своего всемогущества, безграничной свободы, полета, невероятного наслаждения». Убедившись, что он игрой увлекся, Илья рассказал о некоем братстве, образованном гениальным человеком, которого все зовут Богом, столь великий его ум и безграничный таланты. Войти туда может не всякий, а лишь избранный. И вот он на эту роль вполне подходит. Дантист охотно согласился. Но после того, как Илья ушел, его почти месяц никто не беспокоил. Он уж было подумал, что о нем забыли. Но однажды к нему снова пришел Илья и сообщил, что он принят. Правда, пришлось на какой-то счет, названный Ильей, перечислить тысячу долларов в качестве вступительного взноса. Да и потом по два раза в месяц на этот же счет перечислять по 250 баксов. Но это дало ему право участвовать в увлекательнейшей, порождающей буре эмоций коллективной игре. «Если бы вы только знали, как я жду этого дня!» Прижимая руки к сердцу, повествовал дантист. Если бы вы только могли ощутить хотя бы десятую долю того наслаждения, какое я испытываю я. Ни хера себе наслаждение, скептически хмыкнул Гуров. Ты же там настоящим мочиловым занимаешься. Вон я же видел, как чего-то ты там палил и слюни при этом пускал. Но это ведь всего лишь виртуальная игра. Там все условно, не настоящее. Да если и настоящее, какое мне дело до того, сгорел там кто-то или нет? «Ну ты, Садюга! А этого самого Бога ты хоть когда-нибудь видел? Какой он из себя? И вообще, где он обретается?» «Нет, его я не видел. И где он, может быть, я не знаю». Дентист развел руками. «Этого не знает даже Илья. Бог, он и есть Бог. Он везде. Может быть, даже здесь». «Ладно, не пудрим ни мозги. Дисочек-то и дай-ка поглядеть». Гуров понял?» что больше ничего дельного от дантиста он не услышит. Может, и сам кайф поймаю. Сунув в карман упаковку с DVD-диском, он направился к выходу, напоследок предупредив. Сиди тихо, как мышь. Сдашь ментам, мои кореша из тебя фарш сделают. Но дантист, чрезвычайно обрадованный тем, что грабитель уходит, не причинив ему вреда, поспешил заверить, что и не помыслит обратиться в милицию.